прав Леденцов относительно гипнотизера. Разве это насильник? Если бы следователь мог выбирать дела, как девицу на танцах... Рябинин задумался. Благо вызванный свидетель опаздывал, какие преступления он предпочел бы расследовать. Убийство. Кровавые места происшествия ему претили. Самоубийство. Опять-таки трупы, чаще всего только что вынутые из петли. Бандитизм. Его начинало подташнивать от вида молодых нагловатых братков, злила их убежденность в том, что мир держится на силе и долларе. Крупные хищения каких-нибудь дельцов? Неинтересно, потому что следствие в сущности сводилось к многомесячному копошению в бухгалтерских документах. Получалось, что интереснее изнасилований ничего нет? Есть трудно мошенничество, когда преступление по исполнению и замыслу похоже на игру виртуозного скрипача. В частный домик на окраине, определенный к слому, мужик прописал более ста человек, которые после сноса все пришли получать квартиры. Или так, гражданина вызывают в банк и требуют возвращения полумиллионного кредита, хотя этот гражданин не только денег не брал, но и слово «кредит» не знает, Или так, жулик набирает группу девушек для турпоездки в Арабские Эмираты и там их продает. В дверь постучали. Пришел свидетель. Нет, свидетели стучат вкрадчиво. Вошла высокая женщина, лицо которой выражало довольно-таки сложную мину, соединившую настырность и подобострастие. Настырность от профессии, подобострастие от заготовленной просьбы, хорошо ему известной. — Сергей Георгиевич, давненько вы не предлагали сюжетов для моего еженедельника. Он не мог припомнить, чтобы добровольно давал ей сюжеты, вытягивала измором, либо обязывал прокурор. — Антонин Борисовна, для полноценного очерка вам надо прочесть дело, а мои дела все не окончены. Идите в суд. Она уже села к столу. Рябинин пододвинул пепельницу, которую держал для вызванных и оперативников, Журналистка закурила красиво, как это умеют делать люди творческих профессий. Сергей Георгиевич, неужели у вас нет ничего сенсационного? А не несенсационное? Не обратят внимания. Антонина Борисовна, вы же читателя обманываете. Чем? Создаете впечатление, что жизнь состоит из одних сенсаций, иначе упадет тираж еженедельника? Рябинин смотрел и дивился ее классическому виду газетчицы. Темные очки, сигареты, впалые щеки, черная челка взлохмачена задорно. Глухоту серого длинного платья разнообразил кулон, металлический неясный знак и энергия, которую она сдерживала заметной силой. Рябинин подумал, а если бы не удержала, то что? Бросилась бы к сейфу и выгребла все папки с уголовными делами? Сергей Георгиевич, читали мою статью о наркоманах? Да. Не понравилось, догадалась она. Угу. Почему же? Кого вините? Закон? Государство, милицию, общество? Выходит, что правда на стороне наркоманов. В определенной степени. Получается, что наркоманы и журналисты правду знают, а государство, милиция, общество такие лопухи, что понять эту правду не в силах. — Ну, а стиль? — Что толку в стиле, если суть лживая? — Сергей Георгиевич, это уж слишком. Вы не осуждаете самих наркоманов. Студенты, взрослые парни добровольно взялись пробовать наркотики, а у вас ни капли гнева. Журналистка недовольно сбросила сумку с плеча на колени, тугая и тяжелая, Наверное, в ней блокноты, диктофон и фотоаппарат. Но только не косметика, потому что на лице ее следов не обозначено. Сергей Георгиевич, в канцелярии сказали, что у вас много дел по изнасилованиям. Дали бы сюжетик. Возьмите уже расследованное дело в суде. Убийство. Интересное? Очень. Муж убил жену. Что тут интересного? Я два месяца ломал голову, отыскивая мотив убийства. Муж, жена — семейные дрязги. Представьте, роковая тайна. Измена? Нет. Деньги? Пьянство? Нет. Жена оказалась проституткой? Нет. Ну, значит, шпионкой, — недовольно заключила журналистка. Не угадаете. Когда-то двое ребят изнасиловали девицу. Чтобы она не заявила в милицию, выход был только один — жениться на ней. А кому?